Глава вторая. Группа Орешкина. Брантер, как он есть. Две соседние с доминингами провинции Дейлера и Кумкуаро с незапамятных времен считались самыми спокойными в империи из всех приграничных. Потому и войск здесь держали не в пример меньше. Всего легион, да и то сокращенного состава. Тогда как, например, в Бомариане сразу два полнокровных. Они стерегли кордоны за Гнозаком. Никогда домининги не доставляли империи настоящих хлопот. Дворянские владения погрязли в своих спорах и сварах, а королевство попеременно тянули одеяло на себя, желая верховодить в краю дремучих лесов и малочисленных полей. Ни о какой угрозе огромному могучему соседу там и не помышляли. Потому скратис и не обращал на домининги особого внимания, ограничивая активность отправкой торговцев и немногочисленных выведов. Даже в последние годы, когда стала явной тенденцией Тиогана и Дагиласты подмять под себя соседей, империя отреагировала вяло, увеличила штат шпионов и выведов, решая потенциальную проблему политическим путем. Домининге были нужны империи и как щит от воинственных, хотя и неорганизованных племен хордингов, и как источник хорошего строевого леса для нужд растущего флота. Да и других проблем хватало в скратисе потому и новые войска на полдень не отправляли и легион держали сокращенным и военное финансирование провинции сократили до минимума префекты дейлера и кумкуаро в видя такое отношение со стороны императора тоже особо не напрягались им вторил командир шестого легиона сам кордон почти не контролировал оставил только мелкие заставы а гарнизон держал в глубине провинции этим с успехом пользовались всячески проходимцы как в самой империи так и у соседей контрабанда незаконная миграция беспошлинный провоз товаров все это если и не процветало то существовало вполне уверенно префекты и приставы на такое пренебрежение порядком смотрели сквозь пальцы хватая только совсем уж зорвавшихся торгашей и бандитов так что на самой границе местные жители иногда вынуждены были противостоять шайкам разбойников сами не ожидая помощи властей да и власти не всегда имели возможность помочь людям не было сил легионеры обленившиеся на таком курорте поиском бандитов занимались неохотно бегать за мелкой шушерой не по рангу для армии а приставы сами по себе какой то военной силой не обладали их дело контроль обстановки своевременный доклад префектам ну максимум требования выслать воинов для захвата банды в этих условиях На границе постепенно образовался целый класс людей, зарабатывавших на жизнь розыском и уничтожением бандитов, защитой торговых караванов, поселений. Эти люди получали разрешение на работу у приставов, заключали контракты и отправлялись охранять порядок. Не очень-то стесненные рамками закона, имеющие свои понятия о добре и зле, вынужденные противостоять довольно хитрому и опасному противнику, новоявленные охранители порядка действовали своими методами, подчас схожими с методами бандитов. Местные жители-торговцы видели в них защитников, причем более надежных, чем император, префекты с приставами и даже армия. За их ловкость, хватку, мастерство дали прозвище «брантеры». Слово «брантер» имело несколько смыслов. Преследователь, следопыт – охотник за хищником. Но ближе всех было другое значение – перехватчик. Довольно точное, верно передающее смысл работы брантеров. В брантеры шли бывшие легионеры, молодые парни, не желавшие возделывать землю или ремесленничать, искатели приключений, иногда бывшие преступники. Все, кому надоела однообразная жизнь, кого манили риск и золото. А золота здесь хватало. Приставы платили исправно и точно по договору, ибо обманывать и обсчитывать себе дороже. Не заплатишь сегодня Брантеру – завтра он сам ограбит обоз, уведет скот из поселка, а то девушку или ребенка. С таким умением и опытом перевертыш принесет вреда больше, чем самый отъявленный разбойник. Так что дешевле заплатить. Брантеров никогда не бывало много. Если наступали тихие времена, бандиты и грабители исчезали, Перехватчики прекращали работу, а если обозы и поселки подвергались нападениям, брантеры вновь вставали в строй. Такое положение сохранялось уже больше ста лет, и префекты порой думали вовсе отказаться от армейских частей, заменив их немногочисленными отрядами брантеров. Затрат на них не в пример меньше, а пользу приносят куда как большую. Легионы же отнимают изрядный пай дохода, да еще требуют прибавок. Несколько раз проекты префектов Дейлера и Кумкуаро попадали к императору, но тот не спешил полностью выводить легион из провинции. Хотя воины отчаянно нужны были в других местах. Ограничивался лишь дальнейшим сокращением численности когорт и манипул в нем. Полуденозагатная граница продолжала считаться тихой заводью с мелкими хищниками, неопасными крупной рыбе. Постараль на местный лад. Все решил случай – удачные, надо сказать, во всяком случае для поисковиков. Корабли торговца и по совместительству имперского шпиона Ядара Охочи только миновали границу между королевством Дагиласты и Скратисом и причалили у небольшого поселка, стоявшего на берегу Бриаша. Охочи отправил несколько человек в поселок пополнить запасы хлеба и мяса, а заодно узнать новости. В тот момент в поселке гостила небольшая шайка разбойников, промышлявших грабежом на границе. И кто-то из людей-торговца опознал одного бандита. Вышла небольшая бестолковая свалка с криками и руганью. В ход пошли ножи и топоры. Бандиты, пользуясь внезапностью, уже убегали, а у преследователей не было ни сил, ни большой охоты их преследовать. Да и пролитая кровь остудила праведный гнев людей охочи и местных жителей. Но тут в дело вступили поисковики, тоже сошедшие на берег. На них бандиты и вылетели, едва не снеся с ног. Раскидать пятерых наглецов не составило никакого труда, а потом преподнести им урок хороших манер. Помятых и ошалевших разбойников передали жителям, а потом долго выслушивали благодарности синдика. Синдиками тут называли управителей небольших поселений. В городах таких людей величали бургомистрами. Синдик тогда порадовался нежданной помощи и назвал поисковиков малопонятным словом «брантеры» и сказал, что давно уже пора нанять отряд добросовестных воителей, чтобы повыводили всю сволочь, что не дает жить мирным людям. Мелкая стычка скоро забылась. Поисковики поплыли с торговцами дальше, до самого Камюка, первого настоящего города, стоящего на Бриаше. Там пути охочий и землян расходились. А так как отношения с торговцем и шпионом были довольно щекотливые, поисковики вынуждены были сочинить для него небольшую легенду. В основу легенды и легла версия найма в качестве брантеров. Охочи принял историю вполне благосклонно, но, конечно, до конца в нее не поверил. Пожелал поисковикам удачи и двинул на кораблях дальше. А поисковики остались в камюке, знакомиться с обстановкой и обдумывать свое не самое легкое положение.